Глава 32. О тайнах, которые не хотели открываться. «Сильное преувеличение. Разве я похож на того, кто не любит менталистов?» Диего начал подниматься. «Кажется, нам пора». Алекс сжал мою руку своими двумя, не желая быстро прощаться, и легко сдал брата. Какие-то неприятности были с задержанием кузнечика. Диего даже нам детали этой истории не рассказывает. Но с тех пор он постоянно тренирует свою магию защиты от ментальных воздействий и охотится за любыми прогунами, о которых узнает. Я вспомнила, как мы несколько дней назад по команде «Тигра» свернулись с задания, чтобы задержать кузнечика в университете. И еще был один подтекст в речах младшего Фаворы. «Как можно тренировать защиту?» Верхняя губа Диего приподнялась, подрагивая, «Ты намекаешь, брат, что я общаюсь с менталистами, чтобы развивать и усиливать свои блоки? Ты мне раньше говорил об этом, когда звал охотиться на студенток у корпуса психологии. Извини, я обязан сообщить об этом Еве». Охоту я своими глазами видела в день распределения, и остальное звучало «правдой». Ранка на брови Алекса начала затягиваться, но он опять ее повредил, тяжело насупясь. Я осознала, что друг детства специально не оборачивался, поджидая нас, и продолжая терпеть сильно замедленную регенерацию в человеческом теле, вместо того, чтобы обернуться в зверя и крепко спать, излечиваясь, он сидел здесь и терпел боль. «Ох, а ведь ему пришлось выбирать между мной и братом!» «Решать, рассказать подруге о том, что брат использует менталиста, или промолчать ради семейных уз?» «Ева». Он наклонился и легко поцеловал мои пальцы. «У меня замечательный брат, но будь с ним поосторожнее». Диего медленно поднялся, явно контролируя каждое свое движение. Но столешница все равно еле слышно хрустнула под его пальцами. «Нет никакой тайны. Не придумывай, брат. Ева». Нам пора. Поехали в больницу к твоей бабушке. По дороге отвечу на вопросы. Расскажу про кузнечика. Алекс хмыкнул, не желая отпускать мою руку. Взъерошенный, в ссадинах, зная, что слабее брата, он продолжал меня защищать. Зачем ехать? Миссис Нитароку уже через полтора-два часа вернется к себе домой. Мама узнала, что я ухаживал за ней в больнице, и сказала, что родственницы моей девушки мы можем помочь. Будем приносить ей вкусности. Уже подобрала личную сиделку на ближайшие дни. О, Ева, ты чего? Не переживай. Твоя бабушка прекрасно себя чувствует. Она и в больнице оставалась, чтобы ты не нервничала. Посидите пока у нас. Подождите. Ева, надо поговорить. Оба смотрели и ждали, какое решение я приму. Последние двое суток каждый вечер друг детства бегал в больницу, чтобы развлечь скучающую бабушку и привезти нужные лекарства. А сегодня из-за меня его избил волк. Но если я останусь посидеть в гостиной, Диего может сорваться и изойти ревностью. Его тигр и так сходит с ума от переизбытка адреналина. Достаточно еще одной шутки про брак, и он сцепится в драке с Алексом. Нельзя безнаказанно дергать тигра за усы, даже другому тигру. Проклятие! Придется уходить. Надо привести дом в порядок, приезд Дуба. сообщила я. Пойду домой, поставлю чайник, пыль стряхну. Алекс, спишемся. Передай своей маме благодарность за гостеприимство. Волнуюсь за тебя, — пробормотал младший Фавора. Ты расспроси Диего про кузнечика. «Может, тебе расскажет?» «Обязательно». Старший полыхнул синим взглядом, каменно пережил мои нежные прощальные объятия с Алексом и молча вышел за мной из дома. От попытки взять за руку я отшатнулась. «Очень интересно, тигр, что за охоту ты вел на менталисток?» «Это в прошлом. Сейчас я охочусь только на тебя». «Плохая шутка». Но еще неприятнее узнать, что ты на мне тренируешься. Мгновение, и я врезаюсь в обогнавшего и вставшего прямо на пути оборотня. Ева, я хоть раз просил воздействовать на меня, предлагал тренироваться. Не рычи. Я помню, как ты развернул отряд для хода за кузнечиком излился, когда ментальный артефакт вышвырнул тебя из дома психолога. Ты был просто не в себе. Мы остановились на пешеходной дорожке, тихо вечерней улочке и буравили друг друга взглядом. Ладно. Горячие ладони легли на мои бедра. Я расскажу, но предупреждаю. Жалеть меня не надо. Все, что со мной было, сделало меня только сильнее. Я уперла руки ему в грудь, но это было все равно, что останавливать поезд. Оборотень подтянул меня поближе, по-хозяйски заводя ладони на ягодицы. Жар поглаживающих пальцев я остро ощутила даже сквозь плотную ткань брюк. — Мы везли кузнечика, — сказал тигр, — тихую и очень милую девушку. Как потом оказалось, она несколько лет встречалась с оборотнем, подсела на него, а потом застукала с другой. — А что еще от вас ждать? — фыркнула я. И менталист прыгнула. И еще как. Мы взяли ее после жалоб соседей на душераздирающие стоны. К слову, это не были звуки удовольствия. Она заставила своего парня сутки не слезать с любовницы. Меня передернуло. Стало жаль всех троих. Вот уж никому не пожелаю в пару кузнечика, впавшего от ревности в безумие. Берегись, Фавора. Ты еще не знаешь, по какой грани ходишь. Менталистка оказала сопротивление? Нет. И это нас подвело. Она молча плакала, смотрела потерянно и горько. В итоге мы все повелись на жалость. А наш командир высшей ферри решил не вешать на нее артефакт контроля, а успокоить своим флером. Получилось? Да. Девушка затихла и с удовольствием его обнимала и восхищалась им. И он явно пытался о чем-то умолчать. Я ощущала волны сомнений и боли, поплывшие вокруг него. Байт-Стиринг был моим другом, и я повел себя, как молодой идиот, не настоял на выполнении обязательных правил транспортировки. Я понятия не имел, что на некоторых менталистов не действует флер-ситхе. Он помолчал, тихую напряженную минуту, а потом продолжил. Многие высшие лорды интересуются менталистами, держат их при себе как любовников или спутников. Боиц Стилинг думал, что кузнечик это еще круче. Флиртовал напропалую, болтал, сообщил ей, что я оборотень. И девушку словно подменили. Она... Она заставила сражаться нас друг с другом, хохотала и смеялась, вытирая с лица брызги крови. Он замер, смотря куда-то вдаль, словно видел не темную улицу, а нечто давнее, навсегда отпечатанное в его памяти. И зашептал, отчаянно, на резких выдохах. «Ты к этому не имеешь отношения», поняла Ева. «Никакого. Ты моя. Особенная, другая». Самая нежная и чистая — моя недотрога.